471. Матери Агни-йоги. Когда сознание замолкает, не нужно его насиловать. Всему свое время, и плод созревает ко времени. Могут мешать и токи пространства, и много может быть причин. Переждать надо время, и снова польются широким потоком далекие мысли.